На другой день наш Иван вновь пришёл на океан. Вот конёк бежит по киту, по костям стучит копытом. Чудо-юдо рыба-кит так вздохнувши говорит, «Что, отцы, моё прошение? Получу ли когда прощение! «Погоди ты, рыба-кит!» – тут конёк ему кричит. Вот в село он прибегает, мужиков к себе сзывает, черной грифкою трясёт и такую речь ведет. Эй, послушные миряне, православные христиане, коль не хочет кто из вас к водяному сесть в приказ, убирайся вмиг отсюда, здесь тот час случится чудо. Море сильно закипит, повернется рыбакит.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 Чудо-кидь зашевелился, Словно холм поворотился, Начал море волновать И из челюстей бросать Корабли за кораблями, С парусами и гребцами. Тут поднялся шум такой, Что проснулся царь морской, В пушки медные полили В трубы кованы трубили. Белый парус поднялся, Флаг на масте развелся, Поп с причетом всем служебным Пел на палубе молебный А гребцов веселый ряд Грянул песню на подхват. Волны моря заклубились, корабли из глаз сокрылись. Чудо-юдо рыбакит громким голосом кричит, Рот широкий отворяя, плёсом волны разбивая. Чем вам, други, услужить, чем за дружбу наградить?